После выступления Филиппа царь покинул Москву. Желая избежать новых столкновений с митрополитом, он большую часть времени проводил в опричной Александровской Слободе. Наконец, после более чем двухмесячного отсутствия, Грозный вновь появился в столице. Казнь метрополитчих советников – Разгром владений Конюшева челеднина и прекращавшиеся репрессии против знатных земских дворян побудили митрополита прибегнуть к последнему, крайнему средству давления на опричное правительство. По свидетельству новгородской летописи, учал митрополит Филипп с государем на Москве враждовать и пришнины и вышел из митрополича двора и жил в монастыре у Николы у Старого. Примечание. Новгородские летописи, страница 98 Конец примечания. Внешним поводом к окончательному разрыву между Филиппом и Грозным послужил ничтожный инцидент, происшедший 28 июля 1568 года. Примечание. Богослужение происходило в день Прохора, Никонора и Пармена, то есть 28 июля. Смотрите житие Филиппа, лист 77, конец примечания. В этот день царь с опричной свитой неожиданно явился в Новодевичий монастырь, чтобы участвовать в крестном ходе. Один из опричников не сразу снял черную шлычку. Митрополит сделал ему резкий выговор и велел снять шапку. Царь воспринял слова митрополита как оскорбление и в гневе удалился с богослужения. Примечание. «Житие Филиппа», лист 77. «По рассказу «Жития» После ссоры во время богослужения царь будто бы решил судить Филиппа, да не возметет народ. Однако рассказ этот является вымыслом. Более достоверно сообщение новгородской летописи. Конец примечания. После инцидента 28 июля Колычев покинул митрополичий двор и удалился в монастырь николы старого формально филипп сделал то же что двумя годами раньше сделал его предшественник афанасий но в отличие от афанасия колычев отказался сложить в себя сан митрополита и перейдя жить в монастырь сохранил все атрибуты власти отказ Сложить сану он оправдывал, по-видимому, ссылкой на данное им при избрании обязательство по поставлении за Пришнину и за царской домовой обиход метрополии не оставлять. Примечание. Смотрите. Собрание государственных грамот и договоров хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел, часть первая, страницы 557-558, конец примечания. Шаг, совершенный митрополитом, свидетельствовал о том, что столкновение между Опричниной и земщиной достигло наивысшего напряжения. Впервые за многие десятилетия Глава церкви встал в открыто враждебное отношение к главе светской власти. В своих действиях церковная оппозиция опиралась не только на колоссальный в те времена моральный авторитет церкви. Церковное руководство выступало как выразитель настроений всей земской оппозиции, объединившей недовольное боярство – и многочисленное фрондирующее дворянство, полный и открытый разрыв с главою церкви ставил Грозного в крайне трудное положение. Переселение Колычева в монастырь побудило Грозного и его опричную думу принять окончательное решение о низложении строптивого митрополита после инцидента в Новодевичьем монастыре Царь вновь надолго покинул столицу и уехал в Слободу, где занялся подготовкой суда над Филиппом. Примечание. Во время пребывания в Слободе в августе 1568 года царь проявляет удивительный интерес к составлению официальной истории своего царствования. По традиции – Важное участие в составлении летописи принимал московский митрополит. Под его присмотром в летопись включались важнейшие церковные документы, публичные проповеди и напутствие митрополитов и так далее. После разрыва с Филиппом Иван категорически воспротивился включению в официальную летопись крамольных речей митрополита, Возможно, при редактировании летописи в Слободе из нее были исключены почти все сведения, относящиеся к митрополиту. Вопреки традиции, в летопись не была включена речь Филиппа при его избрании на митрополию и так далее. Сравните речь Афанасия при его избрании в 1564 году. Полное собрание русских летописей – Том 13, страницы 381-382. В августе 1568 года царь приходит к решению вовсе изъять составление летописи из-под контроля земщины. До самого последнего момента летописью ведал земский печатник Висковатый И.М. Он хранил летописи в своем ведомстве, казне, подбирал материалы для военной и дипломатической истории царствования и так далее, составленной им описи Государственного архива, мы находим следующий раздел «Ящик 224», а в нем списки «Что писать и в летописец», «Лета новые прибраны от «Лета 7068 года» До лета 7074 года и до 7076 года смотрите описи царского архива, страница 43, летом 1568 года висковатый сделал в тексте описи помету о посылке всех летописных материалов к царю в опричнину. В 1976 году августа Летописец и тетради посланы ко Государю в Слободу. Смотрите описи царского архива, страница 43. Царь оборвал земский летописец как бы на полуслове. Последняя запись в его тексте касалась посылки воеводы князя Серебряного П. к копию летом 1567 года, 7075 года, сведения о поражении Серебряного 25 июля 1567 года, а также последующие сведения за 7076 год с осени 1567 года так и не были включены в официальный летописец. Подобный факт тем удивительнее, что земская летопись, согласие описи Висковатого, довела изложение до 7074-7076 годов, во всяком случае до осени 7076 года 1567. Указанное расхождение заставляет предположить, что в слободе земский летописец подвергся сокращению и редакционной правке. Самой основательной цензуре подвергся раздел летописи, касавшийся периода опричнины. Из него были исключены все сведения относительно протеста членов Земского собора и Колучева Ф. в 1566 году, сведения о казнях 1566 года 1567 годов и так далее. В летопись не были включены даже имена тех лиц, о казни которых официально сообщалось за рубежом. После того, как летописец был затребован к царю вопричную слободу, работа над его продолжением прекратилась. Материалы, доведенные висковатым до лета 1567 года, 7075, а возможно и до осени 1567 года, 7076 года, фактически больше не пополнялись. Трагические события, последовавшие за злосчастным Ливонским походом, не получили отражения в летописи, Редакционная работа в не свелась к составлению ряда дополнений и тенденциозных приписок к тексту летописи начального периода царствования Грозного, составленной еще при митрополите Макарии. Царь просматривал и правил летописец с самого его начала, но работы так и не завершил. Приписки относились к давно прошедшим временам, и должны были представить противников Грозного как давних политических преступников. Так, после казни Федорова и П был составлен подробный летописный рассказ о событиях 1547 года, согласно которому Иван Петров Федоров был якобы одним из главных виновников народного восстания в Москве, во время которого он и несколько других бояр будто бы наустиша чернь, убить князя Глинского Ю, родственника царя, и так далее. Смотрите полное собрание русских летописей, том 13, страница 456. Опричный террор, открытое столкновение между царем и главою церкви оказали самое погубное влияние на одну из древнейших традиций русской культуры – летописание. По существу, Опричнина положила конец летописанию, имевшему более чем пятивековую историю. Следы русского летописания теряются в апричной Александровской Слободе. Конец примечания. В августе 1568 года он обратился с письмом к новгородскому архиепископу Пимену, просяя его немедленно выехать в Москву. Примечание. 31 августа Пимен уже находился на пути в Москву. Смотрите новгородские летописи, страница 98. Конец примечания. Пимен был вторым после митрополита лицом в церковной иерархии, поэтому именно ему царь поручил подготовить собор, который бы судил Филиппа. Примечание. Новгородско-Псковское архиепископство было крупнейшей епархией России. Новгородская церковь имела особые привилегии. Только новгородские архиепископы обладали правом на ношение почетного белого клобука и белой мантии, Сам митрополит приобрел это право лишь за два года до избрания Филиппа. Конец примечания. Чтобы не зложить опального митрополита, решено было обвинить его в порочной жизни, преступлениях против христианской морали. Сначала обвинения против Колычева пытались построить на лжесвидетельстве подставного лица певчего одного из кремлевских соборов. Но из попытки ничего, кроме скандала, не вышло. Тогда царь и его приспешники в среде высшего духовенства решили произвести расследование жизни Филиппа в период его игуменства в Соловецком монастыре. В сентябре 1568 года в Соловки прибыла духовно-опричная комиссия из Москвы. Примечание. Смотрите летописец Соловецкий, издательство Архиерея Досифея, Москва, 1833 год, страницы 36-37, Житие Филиппа, листы 79-80. Конец примечания. Состав комиссии был специально подобран. В нее входили архиепископ опричного Суздаля Пафнутий и архимандрит Андрониевского монастыря Феодосий, известные своей близостью к опричному двору и враждой к митрополиту. Примечание. Пафнутий и Феодосий сопровождали царя в Новгород, когда осенью 1567 года Вся опричная армия двинулась через Новгород к Ливонской границе. Смотрите новгородские летописи, страница 97-я, конец примечания. В комиссию были включены также член опричной думы боярин князь Темкин, В.И., незадолго до того, вошедший в опричнину, и опричный дьяк Пивов, Д.М., Никто из подлинных вождей опричного правительства не пожелал руководить расследованием. Комиссия завершила следствие далеко не так быстро, как того хотело опричное правительство. Состряпанное ею обвинение оказалось столь шатким и неправдоподобным, что самый авторитетный из членов комиссии епископ Пафнутий отказался его подписать. Правительство опасалось судить опального митрополита, пока тот располагал поддержкой и сочувствием влиятельных лиц в Боярской думе. Поэтому еще до возвращения опрично-духовной комиссии Соловков Грозный решил нанести думе, давно подготовлявшийся удар. В течение многих месяцев Опричное правительство откладывало расправу с главой земской боярской думы Конюшем Федоровым и П. вследствие противодействия главы церкви. Разрыв царя с митрополитом ускорил развязку дела. Последние преграды пали. 11 сентября 1568 года Грозный приказал собрать в парадных покоях Кремлевского дворца боярскую думу, папричных и земских дворян и многих находившихся в столице служилых людей. Примечание. Шлихтинг А. Новое известие. Страница 22. Сравните Штаден Г. Записки. Страница 86. 87. Найденные бычковые М.Е. родословцы XVI века. Свидетельствуют, что Федоров казнен в 1977 году в сентябре. Смотрите «Зимин А.А. Опричнина», страница 280, примечание 4. Дату гибели Федорова сообщают также кормовые книги Кирилла Белозерского монастыря. Смотрите «Зорса», том 1, страница 53, конец примечания сюда же он велел привести осужденного конюшева федорова и п судебное разбирательство было заменено коротким фарсом иван велел несчастному боярину облечься в царские одежды и взойти на трон а затем обнажил голову преклонил колени и обратился к нему с речью ты имеешь то что искал к чему стремился, чтобы быть великим князем Московии и занять мое место. Будто бы сказал он, «Вот ты ныне, великий князь, радуйся теперь и наслаждайся владычеством, которого жаждал». Примечание. Шлихтинг А. Новое известие. Страница 22. В своих сказаниях Шлихтинг сознательно скрыл известный ему факт обвинения Федорова в тайных сношениях с Литвой. Все это бросает тень на рассказ о казни главы заговора. Некоторый отзвук описанных событий мы находим в записках Таубе и Крузе. При учреждении опричнины Грозный будто бы обвинил бояр в том, что они после смерти его отца хотели сделать своим государем выходца из рода Челеднина. Смотрите, хов сочинение, страница 17 конец примечания. Затем по знаку царя Федоров был убит. Опричники выволокли труп боярина из дворца и бросили в навозную кучу возле неглинной, на границе между опричненной и земщиной. Фарс, устроенный в Кремле, показывал, что опричному правительству так и не удалось доказать выдвинутое против конюшего обвинения в государственной измене, были и другие причины того, что царь не хотел в присутствии Боярской думы и многочисленного дворянства называть имя Старицкого и утверждал, что конюшей искал царского престола для себя. Вероятно, Иван не желал компрометировать двоюродного брата, памятуя его донос на Конюшева. После смерти Федорова его вдова Мария Череднина, по первому мужу княгиня Дорогобужская, была насильственно пострижена в монастырь. Примечание. Курбский... История. Русская историческая библиотека. Том 31. Страница 294. Конец примечания. С ее смертью род Челедниных, занимавший одно из первых мест в среде старомосковского боярства 15-16 веков, полностью пресекся. Казнь Федорова не имела характера единичного акта. Опричники произвели расправу со всей оппозицией внутри Боярской думы. Примечание. У нас нет определенных данных, пишет Зимин А. Которые бы связывали казнь Федорова с репрессиями против кого-либо из других членов Боярской думы. Примерно осенью 1568 года был казнен окольничий Колычев М.И., но расправа с ним могла быть связана с делом Филиппа Колычева. Смотрите, Зимин А.А. Опричнина, страница 283, данные, о которых пишет Зимин А.А., содержатся в синодике опальных, записках Таубе и Крузе и так далее. Конец примечания. Казни подверглись те ее члены, которые сочувствовали конюшему Федорову и могли оказать поддержку опальному митрополиту. Опричники произвели казни одновременно в столице и провинциальных городах по заранее составленному списку. В синодике мы находим следующую документальную запись относительно этих расправ. Отделано! Ивана Петрович Федоров На Москве отделаны Михаила Колычев до да три сына его, Баулата Симеона, Миноу, по городам князь Андрей Катырев, князя Федора Троекуров, Михаила Лыкова с племянником. Примечание. Смотрите. Скрынников РГ, Синодик Опальных, страница 71 Конец примечания. Согласно свидетельству очевидцев, окольничий Колычев, М.И., погиб в Москве в один день с Федоровым, прочие же лица были казнены по городам. Боярин князь Катерев, А.И., в Свияжске, князь Троекуров, Ф.И., в Казани, окольничий М.М. М. Лыков, в Нарве. Окольничий Колычев, М.И., был ближайшим сподвижником Конюшева в Думе, они вместе выручили из ссылки князя Воротынского, М.И., весною 1566 года. Вскоре после того Колычев присутствовал на Земском соборе, а затем через год вошел в боярскую комиссию, ведавшую Москвой. Примечание. Разряды. Лист 337 оборотный. Конец примечания. От службы Колычев М.И. Был отстранен не ранее 17 июня 1568 года. Примечание. В этот день он участвовал в приеме литовского гонца во дворце. Смотрите «Сборник». Русского исторического общества, том 71, страница 567, конец примечания. Как и другие Колычевы, опальный окольничий был связан традиционными узами с домом Старицких. Когда в 1563 году княгиня Старицкая была пострижена в монастырь, с ее согласия для бережения к ней был представлен Колычев, М. И Примечание Полное собрание русских летописей, Том 13, страница 250. Конец примечания, М. И. Колычев приходился троюродным братом опальному митрополиту Филиппу, и правительство весьма основательно опасалось, что в случае суда над Филиппом а подобно Федорову, выступит в защиту главы церкви. Все это и решило судьбу Колычева М.И. По свидетельству очевидцев Таубе и Крузе, Ивана Петровича Федорова Михаила Колычева заколол он, царь, сам в большой палате. Примечание. Хов. Сочинение. Страница 11 -я. Конец примечания. Видимо, Колычев М.И. был убит в Кремлевском дворце в день судилища над Федоровым И.П. Голову Колычева М.И. царь велел зашить в кожаный мешок и отвезти к митрополиту Колычеву Ф. в монастырь Николы Старого. Таким путем он думал запугать Филиппа, преломить его душу, «Накануне суда». Примечание. Житие Филиппа, лист 87 -й. Конец примечания. «Каких-либо специальных гонений на Колычевых, пишет Зимин Аа, в годы опричнины не было». Примечание. Зимин Аа, опричнина, страница 220 -я. Конец примечания. Такое мнение едва ли справедливо. Курбский весьма определенно писал, что царь погубил род Колычевых, а побил их тое ради вины, и же разгневался зело на стрья их Филиппа-архиепископа, обличающая его за презлыя беззакония. Примечание. Курбский история. Русская историческая библиотека. Том 31. Страница 299 300 Конец примечания. В связи с делом Федорова погибло по крайней мере шестеро Колычевых, среди них окольничий Колычев М.И. и старейший воевода Колычев И.Б. Колычевы были полностью изгнаны из земской боярской думы, их влияние в значительной мере подорвано. Одновременно с казнями в столице Грозный велел казнить по городам Лыкова М.М., М., князя Катырева А.И. и князя Троекурова Ф.И. Трех самых знатных лиц, подвергшихся в свое время ссылке Казанский край. Окольничий Лыков М.М. ко времени казни служил воеводой в Нарве. Подобно другим главнейшим заговорщикам, Федорову, Шейным, Колычевым и Карповым, Лыков М.М. происходил из нетитулованной старомосковской знати, Будучи мальчиком, он попал в плен к полякам и воспитывался при дворе Сигизмунда 2 августа, который велел обучить его латыни и шляхетским наукам. По возвращению в Россию Лыков позаботился о том, чтобы дать европейское образование своему племяннику. Последний был направлен на науку за море во Германию, и там навык добре аляманскому языку и писанию, бо там пребывал, учась немало лет, и объездил всю землю немецкую, и возвратился во Отечество. Примечание. Курбский. История. Русская историческая библиотека. Том. 31. Страница 298-299. Конец примечания. Лыковые принадлежали к числу образованнейших людей своего времени. По рассказу Курбского опричники убили Лыкова М.М. В Нарве Ругодиве вместе с близким сродником. Примечание. Курбский. История, Русская историческая библиотека Том 31, страницы 298-299. Конец примечания. Из синодика мы узнаем, что с Лыковым погиб его племянник. Боярин князь Катырев А.И. и князь Троекуров Ф.И. оставались в Казанской ссылке в течение четырех лет с 1565 по 1568 годы. Конец примечания. Разряды. Листы 318 оборотный, 327 оборотный, 342. Конец примечания. На протяжении этого периода боярин князь Катарев А.И. неизменно назначался первым воеводой Свияжска. С его гибелью крамольный род ростовских князей был окончательно изгнан из земской боярской думы. Троекуров происходил из старшей ветви ярославских князей и был родственником беглого боярина Курбского. В силу знатности и удачной служебной карьеры он имел наибольшие права среди своих сородичей на чин боярина. Однако царь не желал назначать ярославских княжат в земскую боярскую думу. Он предпочитал держать Троекурова в ссылке на воеводстве в Казани. Там и застигла Троекурова смерть. Напомним, что незадолго до сентября 1568 года опричники перебили несколько видных ярославских и более двух десятков прочих дворян, в свое время сосланных в Казань. Отсюда можно сделать вывод, что в период суда над Федоровым произошло нечто подобное тому, что случилось при введении опричнины. Но если тогда дело ограничилось ссылкой фрондирующих княжат и дворян на окраину, то теперь многие из них были преданы мучительной казни. Правда, теперь репрессии против титулованной знати были произведены как бы походя. Самые тяжкие удары опричнины обращены были теперь не против разгромленной ранее титулованной знати, а против старомосковского боярства и поддерживавшего его церковного руководства».